Глава восьмая «Еще раз такое скажешь, я с твоего трупа кое-что сниму», — пригрозила Телегина. «А я что? Я ничего!» — тут же принялся оправдываться Гиви. «И вообще, что-то вы развеселились, я посмотрю», — продолжала его начальница. Отдельных предложений от вас, Гулькин, нос. Пока что больше всего инициативу проявляет Чаек, человек посторонний. Если вы будете и дальше так работать, как я уже говорил, отправлю укреплять периферийные кадры, а вот Данилова возьму в свою группу. Ухмылки сползли с физиономией. Со всех, кроме моей. И это не собирался поступать на службу в КГБ. Набросок плана на данный момент выглядит так, снова заговорила Ольга. Чаек выходит на королеву, сообщает ей, что готов помочь ей раздобыть пакет, при условии, что она заплатит ему солидную сумму. Так как у королевы иного выхода нет, она согласится. Наша задача состоит в следующем. Прикрытие всех гражданских участников операции на всем ее протяжении, обеспечение якобы случайной встречи Чайка и королевы, но и дальше сопровождение королевы во всех ее передвижениях вплоть до передачи пакета сутулому. Плюс задержание обоих с поличным. Приступайте к детальной разработке. К семи утра план должен быть у меня. Все, работайте. Спицын, задержись». Всех присутствующих, кроме Толстяка, как ветром сдуло. «Сейчас, Саша, тебя отвезут домой. Хорошенько выспись, никуда не отлучайся. Я позвоню». Я кивнул. «Петя», — обратилась Телегина к Спицыну. «Отвези товарища ко мне на квартиру и сразу назад». И она швырнула толстяку ключи. Тот кивнул мне, я встал со стула, и мы пошли на выход. Через пять минут я снова оказался во дворе большого дома на Лубянке, уселся в салон «Волги». Толстяк втиснулся за руль, завел движок, и мы подкатили к воротам. Видать, охрана была предупреждена, так что меня беспрепятственно выпустили, как и впустили. Редкостная честь, если учитывать уровень обеспечения безопасности сего учреждения. Однако мне сюда возвращаться больше не хотелось. Ни с пропуском, ни без оного. Как-нибудь обойдусь без такой чести. А вот спать хотелось. Я задремал в машине и проснулся только, когда Петя растолкал меня. Оказалось, что мы уже во дворе дома. Попрощавшись со Спицаным, я выбрался из салона и пошлепал к подъезду. Войдя в квартиру, я поскидал обувку и одежку и завалился спать. Проснулся почти в полдень. Умылся, почистил зубы, отправился на кухню искать жарачку. Забатал себе яичницу с докторской колбасой, нарезал сырокопченой колбаски на бутера, набуровил большую кружку чаю. Едва я позавтракал, как раздался телефонный звонок. Снял трубку. Да? Саша, добрый день! Услышал я бодрый голос телегины. Не разбудила? Нет, я успел даже позавтракать. Отлично. Готов? Всегда готов. Одевайся и выходи. У ворот будет стоять такси. Это наша машина. За рулем человек, которого ты знаешь. Дальнейшие инструкции получишь от него. Началось. Вперед, как говорится из песни. Я стал собираться. Минут через пять был уже на проходной. Здесь опять сидел старикан. Увидев меня, он потребовал паспорт. Вот же, блин. У меня на Лубянке ксиву не спрашивали. А здесь у них что, фабрика «Газзнак»? Алмазный фонд? Схватив мой серпастый-молоткастый, вахтер принялся елозить пальцем по журналу. Не найдя записи о моем вчерашнем проходе на охраняемую им территорию, старик печально покачал головой. — А вы вчера не проходили, молодой человек, — проскрипел старик. — Как вы оказались во дворе? По прямому приказу генерала лейтенанта Севрюгова, начальника второго главного управления, сказал я, — если что-то не устраивает, обращайтесь к нему, товарищ. Вахтер переменился в лице. «Виноват, товарищ Данилов, больше не повторится!» Он выдернул штырек и вытянулся по стойке смирно. «Служу трудовому народу!» «Вольно! Бдительность прежде всего!» Приободренный таким образом старикан стал еще прямее, словно аршин проглотил. «Я вышел наружу и сразу увидел желтую Волгу с шашечками!» За рулем оказался блондин Сергеевский. Едва я уселся, он рванул с места. «Я высажу вас на Чернышевского. Там вы встретитесь с Вершковой. Далее пешком дойдете до Большого Комсомольского переулка. К моменту вашего появления там королева выйдет из подъезда. Когда выйдете на прямой контакт, включите диктофон. Возьмите его в бардачке». Я открыл бардачок и взял из него коробку миниатюрного диктофона. — Вот на эту клавишу нажмёте, — пояснил блондин и показал пальцем. — Его же отключите, когда контакт завершится. Кстати, после его завершения идите в направлении площади Дзержинского. Там я вас и встречу, на этой же машине. — Давай уже на «ты», — предложил я. — Тебя как зовут? — Игорем. — А меня Сани. Я пожал ему руку. — Ты не волнуйся, Игорек, я сделаю всё как надо. — Я и не волнуюсь, Ольга Михайловна за тебя ручается. Красивая она баба, сказал я, чтобы уйти от темы. Да вот только одинокая. Ее муж погиб при выполнении особо важного задания, ответил Сергеевский. Это я знаю, но ведь мертвого не воскресить, не вечно же ей вдовой куковать. Давай о чем-нибудь другом, ладно? Лады. Мы помолчали, а потом он вдруг спросил. «Пираты двадцатого века» смотрел, да вот, на днях как раз. «А хорошая в этой киношке у наших моряков спецподготовочка не находишь?» «Ну так, поднатаскали актеров, пробормотал я. «Меня другое удивляет, как это наше сырье для наркоты отправили без сопровождения?» «Ну, по идее, в нейтральных водах их должны были встретить», — пожал плечами ГБшник. «Но ведь в кино такого не покажешь». О, а мы уже и приехали. Давай, Санек, помни об инструкции. Я вылез из салона и сразу же увидел машуню, которая топталась на тротуаре. На лице ее блуждала растерянная улыбка. Такси двинулось дальше по улице Чернышевского, которую в 90-е обратно переименуют в Покровку. Здравствуйте, Саша! почти крикнула Вершкова. Что все это значит? Тишь ты! Прошипел я. Ты про что вообще? Утром ни свет ни заря звонок в дверь, сбавив тон, принялась рассказывать она. Тетя Маша открыла, стоит какой-то парень, меня спрашивает. Тетя его выставить хотела, а он ей удостоверение сотрудника КГБ показывает. Она чуть ли не в обморок. На этот молодчик говорит, что к 13 часам я должна быть здесь. Дело государственной важности. Вот я тут и торчу на морозе. Долго торчишь? Спросил я мимолетно, взглянув на часы. Без пяти час только. Так я заранее приехала. Раздел такое. Ну и кто тебе виноват? Да не могла я там долго оставаться, Вздохнул Вершкова. Тётя все нервы вымотала бы. Не хнычь, Маша, я Дубровский. Что ты хочешь этим сказать? А то, что комсомольцы должны помогать органам. Мы ведь уже помогли. И ещё поможем. Только, пожалуйста, держи язык за зубами. Хорошо, я буду помалкивать. Так и делай, что бы ни происходило и что бы ты не услышала. Понимаю. Вот и умница. Мы уже дошли до поворота на Большой Комсомольский переулок. Вскоре должна была состояться встреча с королевой постельных клопов. Я сунул руку в карман дубленки и обхватил пальцами коробочку диктофона. Интересно, как ГБ удалось выманить Смирку средь бела дня с ее лешки Ее же ищут и по подозрению в убийстве и за побег. Кстати, так никто и не сказал, как этой уголовнице удалось удрать из-под стражи. Хотя почему мне должны об этом говорить? И все-таки что-то здесь нечисто. Ладно, какая нахрен разница. Главное сейчас ее поймать на крючок. Ой! Пискнула Машуня и уставилась на что-то. Хорошо, хоть хватило ума не тыкать пальцем, потому что навстречу нам семенила Кривошеина. Узнать ее правда было трудновато. Она неплохо замаскировалась. Напялила какой-то драный солоб, платочек, валенки, да и рожу намазала так, словно только что из угольного подвала вылезла. Не обрати на нее внимания Вершкова, я мог бы и не заметить эту попрошайку. Увидев нас, королева и глазом не моргнула. Скорчила плаксивую рожу и протянула грязную лапку с ногтями, покрытыми облезлым маникюром. — Помогите, коллеги, доблые люди! Прошепелявила она, приближаясь вплотную. Нажав кнопку диктофона, я спросил. «Тебя отпустили?» «Конечно!» «Я за дневтем не виновата!» — ответила кривошейная и покосилась на Машу. «Милая!» — обратился я к той. «Ты пойди, погуляй пока!» Вершкова угрюмо кивнула и отошла в сторонку. «Спелись такие голубки!» — хмыкнула Эсмеральда. «А ведь ты врешь", сказал я ей. «В бегах ты!» «А тебе что, твои дружки из мусар не докладывают?» «Дура ты! Твои портреты по всему городу расклеены, с описаниями!» «Думаешь, этот твой маскарад кого-то сможет обмануть?» «Ну так давай зови мусаров! Гляди же, в газетке пропечатают пионер-герой!» «Нужно ты мне!» — отмахнулся я. «Думаешь, не знаю, зачем ты из берлоги вылезла?» «Тебя, стукача, повидать захотелось!» «Кассета тебе нужна. И записная книжка. Че, телефончик свой черкнуть хочешь?» «Слушай сюда», — сказал ей. «Я знаю, что ты тогда в Шереметьево мужику, который тебя пытался сцапать, в карман сунула и кассету, и книжку. И знаю, что они до сих пор у него. Да откуда тебе знать? Уголовка или ГБ подсказали? Так я же сам привез эти штучки-дрючки. А ты у меня их из чемодана стырила». «Понятно теперь, кто на меня ГБ навел». «Не он печалишься, подруга?» «Давай по-деловому. Тебе нужны эти хреновины, а мне деньги». «Достанешь шурунчики, будет тебе кассета и книжка». «Да где же я тебе их достану?» «Сама, вишь, побираюсь». У Керна своего иностранца. Его же отпустили, сам видел. «Вот и передай ему, хочешь получить всю эту ученую хрень, пусть подгонят 3000 долларов». «Можно и в рублях, но не по советскому курсу. Девяносто копеек за доллар, а по рынку. Поняла?» «Да ты охренел?» «Мне постового позвать?» «А я что с этого буду иметь?» «Не знаю, я свою цену назвал». «Ладно, поняла. Давай через три дня встретимся где-нибудь в укромном месте». «Завтра?» «Ладно, только ночью. В переулке Николая Островского. Там церковь разрушенная. Вот в ней и встретимся». Приноси записную книжку и кассету, я принесу деньги. Один приходи без марухи своей. И не пытайся меня кинуть, башку отрежу. Напугала ежа голой жопой, хмыкнула я. Кто еще кому отрежет? Твоего ежа я бы попугала за милую душу. Ладно, ты бабки приноси. А там, может, и попугаем друг дружку. Жду завтра в двенадцать ночи. Покедова, сказал я и отключил диктофон. И мы разошлись. Я подозвал Машуни, она взяла меня под локоток, и мы, не торопясь, двинулись к площади Дзержинского. «Ну и о чем ты говорил с этой предательницей?» — спросила Вершкова. «Это государственная тайна», — ответил я. Машуня насупилась. Мы вышли на площадь Дзержинского. Я поднял руку, и уже знакомая такси остановилась перед нами. Я усадил Вершкова на заднее сиденье, а сам сел впереди. «Куда едем?» — осведомился Игорёк. «Шеф, давай в Прагу!» Он кивнул и погнал тачку в объезд клумбы, посреди которой высился памятник основателю чека. Улучив минутку, я вытащил из кармана диктофон и положил его в бардачок. При этом Сергеевскому не сказал ни слова. «Незачем Машу посвящать в ненужные ей подробности». По проспекту Карла Маркса мы доехали до Калининского и подрулили к ресторану «Прага». Я сунул водили трояк, по счетчику плюс чаевые. Он кивнул и вдруг сказал. «Слушайте, ребятки, у меня в Праге свояк официантом трудится. Пойдемте, я ему замолвлю словечко, чтобы отыскал вам местечко нормальное». И при этом хохотнул. Мы выгрузились из машины, и таксист повел нас к ресторану. Швейцар пропустил всю нашу троицу беспрепятственно. И пока я помогал своей спутнице раздеться в гардеробе, Сергеевский успел шмыгнуть в обеденный зал, называемый Ореховым, и притащил оттуда парня, примерно моих лет, в смокинге с галстуком-бабочкой. Официант тут же повел Вершкову к столику, а я сделал вид, что замешкался. Королева согласилась раздобыть деньги, сказал я Игорьку, открывая бумажник и показывая, что хочу ему пятерку дать за услуги. Встречу назначила завтра в 00 часов на развалинах храма в переулке Николая Островского. Однако, думаю, никаких денег она не принесет, скорее всего, попытается взять на гоп-стоп. Все подробности разговора на диктофоне. «Понятно», — кивнул ГБшник. «Пока отдыхай. Вечером Ольга Михайловна даст дальнейшие инструкции». И он ушел. Я направился к столику. Машуня сидела, уткнувшись в меню. А официант стоял у нее над душой. Я уселся напротив подруги и лениво произнес. «Слушай, шеф, принеси нам что-нибудь вкусненькое на свой выбор, ну и пивка фирменного». Отняв у вершковое меню, парень удалился. «Сейчас поедим по-человечески», — сказал я. Машуня хмуро кивнула. «Да что с тобой?» — вскинул я бровь. «Мне непонятны все эти игры», — пробурчала она. «Ты о чем?» — Ну ладно, Комитет государственной безопасности, но ты-то здесь при чем? Как всякий советский человек, я обязан помогать органам, что тут непонятно. — Да, и при этом ты мило беседуешь с беглой преступницей вместо того, чтобы ее задержать. — Машенька, девочка, ты должна понимать, что ловить шпионов — наука тонкая, — устало пробормотал я, — и к ней нельзя подходить с мерками черное или белое, иначе врага не переиграешь. И при всем моем теплом к тебе отношении я не могу раскрывать всех деталей. И вообще даже сам наш разговор это уже преступление. Ну почти. Так что давай потолкуем о чем-нибудь другом. Тем более что сейчас принесут вкусненькое, выпьем пивка, расслабимся, потанцуем. Потом может в музей какой-нибудь сходим. Ты куда хотела бы сходить? В исторический, пробурчала она. И в мавзолей. Вот туда и сходим. Что ты со мной как с маленьким ребенком разговариваешь? Потому что красивая девушка всегда вызывает во мне самые теплые чувства. Отеческие и отеческие тоже. Машуня фыркнула. В это время вернулся официант. Принес холодные закуски. Утку по-чешски слоеный сыр, салат влажский, витки с ветчиной, но и чешское пиво. Когда мы все это распробовали, принесли горячее. «Бигас» — жареную свинину и шпикачки с горчицей. На десерт подали рулет «Вултава» и чай. Все это мы умяли не в один заход, успев в промежутке между закусками и горячим потанцевать. Правда, медляк. Мы потоптались под приятную джазовую композицию и вернулись к столу. После горячего еще немного потоптались, ну а после десерта стали собираться. Получив по счету и чаевые, свояк ГБшника выразил надежду, что увидит нас снова. Уверять в обратном мы его не стали. Выбрались на морозец и неторопливо побрели к Красной площади. Уже начала смеркаться уверенности в том, что мы еще куда-нибудь сегодня попадем, у меня не было. Так и оказалось. Исторический музей уже закрывался, а мавзолей давно закрылся. Видимо, чтобы попасть в него, надо с утра приходить и очередь отстоять. Ибо даже в будние дни усыпальницу вождя мирового пролетариата посещали от двух до трех тысяч человек. За неимением другой культурной программы мы с Вершковой отправились просто гулять по городу. Когда мы еще попадем в столицу нашей Родины? Маша принялась рассказывать о том, какие интересные модели одежды она придумала во время нашего путешествия и тем самым навела меня на мысли о том, что не мешало бы полюбопытствовать насчет содержимого загадочно черной сумки, переданной мне будущим бывшим тестем. И о том, что надо бы позвонить Илге, поинтересоваться тем, как идут ее дела. А вспомнив о ней, я подумала и о матери. Вернее, сразу о двух матерях — своей и Шурика. Своей я не мог дать о себе знать, а вот Пелагее Ивановне надо бы по возвращению написать. И, кстати, не мешало бы позвонить дяде, замминистру рыбной промышленности. Мало ли, какая польза может проистечь из возобновления родственной связи.